ФЕВРАЛЬ. ЛЕТО. АВСТРАЛИЯ. ГЛАВА 57, ЛЕЯ. Я вернулась в Брисбен. Вернулась к рутине. К живописи. Мне не надо было посещать занятия, и потому дни текли один за другим. Я часами торчал на чердаке, иногда выбираясь выпить с друзьями после обеда, а по вечерам шла к Лэндону, чтобы поужинать и уснуть, свернувшись калачиком рядом с ним. Но в этом однообразии была трещина. И эту трещину звали Аксель.